Глава семнадцатая Через два дня диспетчерская на Марсе приняла изображение астероида, который на большой скорости приближался к планете. «С ума сойти!» — воскликнул дежурный диспетчер, вызывая своего напарника, который как раз пил кофе. «Сенсация! Бродячий астероид!» Его напарник забыл о кофейнике и бросился к экранам. «Немедленно поднять патрульный крейсер!» — приказал он. Если эта сенсация ударит по Марсу, это будет ужасная катастрофа». На Марсе началась тревога. Компьютеры вычисляли курс астероида и возможную точку столкновения с планетой. Началась рочная эвакуация детских садов и лабораторий в Полярной области. Патрульные крейсеры развелись с космодрома, чтобы исследовать астероид вблизи и узнать, нельзя ли изменить его курс. Но еще через час астероид начал снижать скорость и менять курс, словно собирался перейти на круговую орбиту вокруг Марса. И к тому времени, когда крейсеры подлетели к бродяге, опасность уже миновала. И картины, которую увидели люди, прилетевшие с Марса, когда высадились на астероиде, их совершенно поразило. Они увидели Посейдона, который организовал мастерскую по ремонту и перестройке роботов. Они увидели профессора Камуру, который отважно опустился в ледяную бездну, чтобы вблизи исследовать драконов. Они увидели Полину, которая с помощью мрачного черного хозяина управляла кораблем. Они увидели, наконец, Алису, которая мыла Ашеклеков, причесывала их и учила застилать кровати и мыть посуду. Еще через день Ашеклеков перевезли на Марс, чтобы постепенно вернуть их в число разумных существ. А опустевший страшный астероид остался на орбите. Там работают ученые, которым придется немало потрудиться. Прежде чем они разгадают все тайны громадного космического корабля. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2019 году. Читала Алла Чевжик.